Глава третья. Солнце пантеры прокралось на утренний небосвод, напомнив Джарри о том, что ей удалось продержаться еще двадцать четыре часа, не сойдя с ума, не уволившись и никого не убив. Она вспыхнула от сознания достигнутого успеха. Ей достаточно лишь продержаться одиннадцать месяцев, переходя из одного дня в следующий, опустив голову, как бывает с Нэтчем в одном из его настроений, и все будет хорошо. Вот как нужно убивать время, стиснуть зубы и терпеть. Джара сказала своим коллегам, что хочет несколько минут побыть одна в ночной прохладе. Нэтч и Хорвилл скрылись в квартире. Оставшись на балконе, Джара наблюдала за тем, как Шенандоа встряхивается, пробуждаясь. Здание, автоматически сжавшееся на ночь, чтобы сэкономить пространство, теперь, когда их обитатели просыпались, раздувались, подобно иглобрюхим рыбам. Балкон квартиры Нетча практически незаметно поднимался все выше и выше по мере того, как жители нижних этажей требовали себе свободного пространства. Река пешеходов устремилась из более бедных районов в мультицентры, перенося полмиллиона работников в конторы по всему земному шару на Луне, на Марсе и в орбитальных колониях. Другой поток стекал на станции трубы, откуда стремительные поезда с огромной скоростью развозили людей по всем континентам. Немногие избранные пользовались станциями телепортации, до сих пор сверкающими чистотой и по большей части пустынными. Джаро уже много раз наблюдало одно и то же утреннее преображение в Лондоне, однако до сих пор в Шенандоа, Она этого никогда не видела. Она ощутила мимолетный укол зависти к тем, кто жил работал в плавных, невысоких изгибах современного города. Этим людям никогда не приходилось тащиться на работу по стертой брусчатке или делать по трубе солидный круг, объезжая какой-нибудь полуразвалившийся монастырь, объявленный историческим объектом и получивший статус неприкосновенности. «Прекрати себя жалеть!» строго одернула себя джара если бы ты очень захотела то смогла бы жить в шенандоа и пусть даже ты смогла бы позволить себе лишь комнату в каком нибудь старом небоскребе она перевела взгляд на восток где в тумане смутно проступали сломанные башни старого вашингтона эти башни были всем что сохранилось от всевозможных американских империй процветавшие в годы до восстания автоматов Одинокая железнодорожная ветка отходила от Шинандоа в ту сторону и исчезала в тумане, подобно окаменелому щупальцу какого-нибудь ископаемого животного. «Не тяни время», — подумала Джара. «Возвращайся в дом и поскорее покончи с этим, и тогда ты сможешь вернуться домой и выспаться. Какое бы безумие ни задумал неч оно не может быть хуже того, чем ты уже занимаешься». Она ошибалась. «Ты хочешь, чтобы я это сделала?» — взвизгнула Джара. Даже себе самой она показалась какой-то нелепой гарпией из фарса, кислолицей, той, которая не верит, которая сомневается в силе нашего героя. неч злорадствовал, наблюдая за реакцией своей работницы. «Я хочу, чтобы ты распространяла слухи», — спокойно повторил он, — «будто море данных, В самое ближайшее время подвергнется разрушительной атаки черных кодов. Разрушительной атаки черных кодов. Со стороны фарисеев. Со стороны фарисеев. И что хорошего это даст? Это заставит братьев Паттель придержать выход своего нового продукта. Распоряжения Нэтча настолько противоречили здравому смыслу, что Джара, не сдержавшись, рассмеялась. Приободренный Хорвилл также расхохотался. «Замечательный план!» — насмешливо произнес инженер. «Раз уж мы этим займемся, давайте заодно заставим братьев Паттель перевести миллион кредитов на наши счета в хранилище и еще почесать нам спинку». У Джара мелькнула мысль. «А что, если Нечи вправду спятил? Какая связь может быть между респектабельной компанией выпускающие биологические программы усовершенствования человеческого тела и группы религиозных фанатиков отгородившихся от остальных людей в самом дальнем уголке земного шара но затем увидев снисходительную улыбку у нетчи на лице джара поняла что он абсолютно серьезен безумие аналитик уселась на диване рядом со своим собратом подмастерьем ну хорошо объяснись сказала она кивнув Нэч снова устремил отрешенный взор вдаль. «Какое завтра число?» — наконец спросил он. Хорвилл задумчиво обратил взгляд в себя. 1 ноября». 1 ноября. День, ничем не отличающийся от остальных, верно?» «Для нас — да. Выпуск нового продукта, продажа готовых товаров — все как обычно. Но для фарисеев завтра день мертвых». Нэтч махнул рукой на ближайший видеоэкран, на котором был выведен один из ранних пейзажей Тоупа. Резкие синие и зеленые линии картины преобразились в старые видео премьер-комиссии о Дне мертвых. «Технологии шагнули вперед», — объявил диктор. Но в мифологии фарисеев по ночам по-прежнему являются упыри и гоблины. Затаив дыхание, трое сотрудников Фиат Корпа смотрели, как несколько темнокожих фарисеев в запыленных одеяниях почтительно склонились и затянули песнь на архаичном, утробном языке. «Фарисеи ненавидят цивилизованный мир», продолжал повествование безымянный рассказчик. «Они говорят, что использование биологических программ для манипулирования человеческим телом противно Богу. А что касается вживления в кровеносную систему крошечных машин, позволяющих программному коду передавать образы в головной мозг», это противоестественно, это грех. Остановив воспроизведение, Нэтч щелкнул пальцами для большей выразительности. На видеоэкране застыл оскалившийся подросток, грозя обгоревшим на солнце кулаком какому-то невидимому врагу. — Помните ту программу, которая начала поднимать давление у обитателей всех орбитальных колоний? — спросил Нэтч. — Это случилось всего два года назад 2300 погибших и суровый военный ответ со стороны Совета по обороне и благосостоянию. Но как вы думаете, довольствовались ли фарисеи пролитой кровью? Конечно же нет. С тех пор они не сидели сложа руки. Они строили планы и изучали технику программирования, дожидаясь возможности нанести новый удар. Когда фарисеи предпочитают наносить удары? Разумеется, в те дни, которые для них важны с точки зрения религии в такие, как пиршество всех святых, в день рождения Иисуса Джошуа Смита, в такие, как день мертвых. Вы только подумайте, разве фарисеи не могли к настоящему времени придумать какой-нибудь способ обрушить финансовый рынок, доктора подключи и исцелись или мультисеть? Разве они не могли выбрать именно завтрашний день для того, чтобы сделать первый залп в следующей священной войне против нас? подсоединенных. Разве можно исключить то, что Совет по обороне и благосостоянию прямо сейчас усиливает защитные меры, готовясь к широкомасштабному удару со стороны какой-нибудь новой пугающей разновидности черного кода? Своей краткой речью Нэтч полностью завладел вниманием Хорвелла. Подавшись вперед, инженер нервно переводил взгляд с оживленно жестикулирующего мастера Фиаткорпа на застывшую на видеоэкране зловещую фигуру в грязных одеждах с всклокоченными волосами. «Такое вполне возможно, это точно», — наконец выдохнул он. «А если все это правда? Первое ноября — самый неподходящий день для того, чтобы братья Потель выпустили новую версию своего продукта, ведь так?» Джара почувствовала, как замысел Нэтча постепенно обретает очертания, И на какое-то пугающее мгновение она увидела окружающий мир через искривленные линзы мастера Фиоткорпа. Краски поблекли, черное и белое растворилось в миазмах однообразного серого. То есть ты хочешь, чтобы мы сказали всем, будто наши знакомые из Совета по обороне и благосостоянию предупреждают о каком-то крупном событии, после чего останется только ждать, когда поток слухов заткнет все сплетни сети? — Я не хочу ничего затыкать. Мне нужен полный бедлам, твою мать. И вы полагаете, что братья Потель, прознав об этом, перенесут запуск своего нового продукта на какой-нибудь другой день? Не так насыщенный новостями? Задумчиво тряхнув головой, Хорвилл откинулся назад. — Значит, вот почему ты так давишь на ночную фокусировку 48, — сказал он. Практически идеальная программа, выпущенная в тот день, когда у нее не будет конкуренции, вполне вероятно, это заставит Прима поднять нас на один-два пункта в рейтинге. Джара нахмурилась. Теперь до нее дошло, почему сэра Вегаля и Мэри не пригласили на эту утреннюю встречу. Они ни за что не согласились бы участвовать в подобной афере. Больше того, оглянувшись назад, Джара сообразила, что в прошлом, Нэтч уже не раз исключал их из сомнительных, с точки зрения этики, работ. У нее появилась непрошенная мысль, что это говорило о том, какое мнение сложилось у Нэтча о ней. джара поспешила прогнать ее прочь. Нэтч продолжил воспроизведение видео. На видеоэкране появились кадры того, как сотрудники Совета по обороне и благосостоянию нанесли скоординированный удар по толпе возбужденных фарисеев собравшихся на вершине холма. Фарисеи лихорадочно полили из винтовок по фигурам в белых одеждах, обступившим их со всех сторон. Однако эти фигуры были лишь призрачными мультипроекциями, идущими в авангарде ударного отряда. Бесчисленные дротики размером со швейную иголку просвистели в воздухе, впиваясь в плоть врагов и выплескивая свой смертоносный груз токсичных химикатов и боевых машин величиной с молекулу. Через считанные мгновения сражение закончилось, и поверженные фарисеи неподвижно лежали на земле. «Замысел неплохой, Нэтч», — сказала Джара. «Но я сомневаюсь, что всего одна единственная программа поможет нам в одночасье скакнуть сразу на пять строчек вверх в рейтинге приму». «Согласен», — дьявольски ухмыльнулся Нэтч. «Но четырем программам это окажется по силам» подмастерья молча уставились на него, не в силах подобрать что-то связанное в ответ. Как вы думаете, чем я занимался последние несколько недель, пока вы ковырялись с ночной фокусировкой 48? Я работал вот чем. Готовил к запуску Демираж 52 и Морфоглаз 66. — Но это будет всего лишь три, — загнул пальцы хорвил Где четвертая программа? Калькулятор разума 93.9. Она была готова еще несколько недель назад. — Что? Ты же сам говорил, что эту программу еще нельзя выпускать! — Я сказал неправду. Время шло. Нэч упрямо отметал все возражения Хорвелла и Джары, хотя те старались изо всех сил. — Все это так туманно, — заявила Джара. — Кто поверит в то, что нам известно о каких-то террористических атаках? Мы не шпионы, мы программисты. У нас есть связи, нам поверят. К тому же, нам вовсе незачем выкладывать какую-либо конкретную информацию. Слухи о слухах, только и всего. А что, если у нас ничего не получится? Если у нас ничего не получится, — пожал плечами Нэтч, — кому от этого будет плохо? — Совет опровергнет все слухи, — вмешался хорвил Зная совет... Можно не сомневаться в том, что отпираться он станет так усердно, что подозрения останутся. Еще никто не обвинял верховного управляющего борду в излишней деликатности. «То же самое можно сказать и про тебя, Нэтч», — подумала Джара. «Я ничего не понимаю», — сказала она вслух, в отчаянии вскидывая руки. «Если у нас есть четыре программы, готовые к запуску в море данных, почему бы просто не запустить их прямо сейчас?» «Зачем нам нужны фарисеи?» «Во-первых, программы пока что еще недостаточно хороши», — покачал головой Нэтч. «Нам нужен, по крайней мере, еще день на то, чтобы довести их до совершенства. И во-вторых, братья Потель вот уже на протяжении нескольких недель пристально следят за каждым нашим шагом. Им известно, что мы положили глаз на их первое место в рейтинге Приму. Если только мы не застигнем Потель врасплох, Хотя бы на несколько часов они тотчас же вывалят ворох своих собственных обновленных версий, чтобы остаться наверху. Но если мы подложим мягкую подушку, быть может, нам удастся на несколько часов вырвать первую строчку. А что, если нас поймают за распространением ложных слухов? Например, кто? Он прав, с горечью отметила аналитик Фиаткорпа. Правда в море данных была подобна картинки в древнем калейдоскопе, разноцветной, раздробленной на мелкие кусочки, многократно отраженной со всех сторон. Особенно в области биологики, где заинтересованной стороной являлись все, фиаткорпы и мемкорпы постоянно распространяют слухи о своих конкурентах, как и капиталмены, финансирующие их, и каналисты, продвигающие их продукцию. Джара вспомнила недавний случай. Одна женщина распространяла слухи о некомпетентности своего собственного сына, стремясь выдавить его из бизнеса. Или дело мастера фиаткорпа, который захватил рынок желудочно-кишечных программ, подправив рекламную продукцию своего конкурента. В обоих случаях никому никаких обвинений предъявлено не было. А кто стоял на пути Нэтча? Мем-кооператив, громоздкая бюрократическая организация. Джара вспомнила бесконечные лекции, которые им в детстве читали в Улье. Раз мем-кооператив настолько неэффективный, пожаловалась она как-то раз. Кто заботится о маленьком человеке? Кто следит за тем, чтобы все было справедливо? «Никто!» — печально ответил наставник. «Никто!» — воскликнула Джара, переполненная детским гневом. «О, я мог бы ответить то, что от меня требует старший учитель» ответил наставник. Повторить весь тот бред, который приводится в официальной программе обучения УЛИ. Гибкость информационных потоков в море данных позволяет выявлять слабые места в экономике. Независимые авторы, мудрецы и церберы, так называемые старатели, ведут кропотливую работу, вскрывая коррупцию. Мы полагаемся на местные союзы представителей общественных групп МСПОГ, Наши органы власти, которые постоянно контролируют свободный рынок. Но ты читаешь новости Джара. Разве все эти заявления кажутся тебе правдивыми? Нет. Джара видела насквозь их лживую сущность. Но все эти дискуссии велись полжизни назад, когда еще карьера чиновника мемкооператива или политического деятеля МСПОГ казалась ей привлекательной. Фиаткорп Джара воспринимала лишь как место, где можно было накопить какие-то деньги в ожидании чего-то действительно стоящего. Как быстро все переменилось после Улья. Джара с горечью подумала, что для того, чтобы отказаться от своих государственнических идеалов, ей хватило лишь льстивой похвалы такого красивого и умного мужчины, как Нэтч. Джара протерла глаза, возвращаясь в настоящее однако ей не удалось избавиться от тумана, напущенного словами Нетча. «Этот план может сработать, потому что он такой абсурдный», — подумала она. ну кто заподозрит то, что индустрия скатилась так низко, что один из лучших ее представителей готов сеять панику слухами о терроризме фарисеев? Кто предположит, что у Нетча есть в этом корыстные интересы? И даже если кто-либо узнает правду, если Совет, Мемкооператив, Церберы или братья Пателе проведают, где источник всех этих слухов, Прима, вероятно, все равно поставит Фиаткорп Нэтча на первую строчку. Система независимой оценки не может зависеть от случайных политических колебаний. неч прекратил расхаживать по комнате, от чего Джарри стало не по себе. «Я вижу только две потенциальные проблемы», — сказал он. Во-первых, слухи не произведут на рынке достаточно шума, чтобы встревожить потель, и компания все равно запустит ночного ястреба в назначенный срок. Во-вторых, Приму обнаружат в одной из наших программ какой-либо изъян, незамеченный нами, и накажет нас за это. «Что насчет других фиаткорпов?» — спросила Джара. «Кого ты имеешь в виду? Лукаса Сентинеля? Пулкорп? его Серли?» пренебрежительно махнул рукой Нэтч. «Я уже изучил их планы по выпуску новых продуктов». «Ничего». Корвилл нахмурился. Он уже довольно долго молча выслушивал безумные рассуждения Нэтча, мысленно выполняя какие-то расчеты. Джарри хотелось узнать, достаточно ли у него в этот ранний утренний час функционирующих клеток головного мозга, чтобы в полной мере осознать грандиозный замысел Нэтча. «Есть еще одна проблема», — наконец сказал инженер. — Какая же? — Что, если распущенные нами слухи спугнут не только братьев Потель? В прошлом в результате террористических атак фарисеев уже гибли люди. Что, если порожденная нами паника окажется слишком сильной? — Я хочу сказать, все мы связаны. Инженер взмахнул руками, словно в его силах было сгрести пальцами молекулы мультиботов и субэфирных каналов. И потому уязвимы. В любой день действительно может произойти новая атака черного кода. Всем это известно. Возможно, совет действительно готовится к новому нападению. Что, если мы породим слишком сильную панику? Возможно, все бросятся в хранилище. Прекратится любая торговля. Вся финансовая система рухнет. Нэч усмехнулся, с наслаждением обдумывая такую возможность. — Вероятность такого мала, — сказал он. Правда ли в его голосе прозвучала тень разочарования? — Ну же, Хорвелл, какие-то слухи вызывают крах финансовой системы. Люди не настолько доверчивы. К тому же Совет пресечет слухи задолго до того, как произойдет нечто подобное. — А что, что если фарисеи действительно нанесут атаку в этот день? хорви засмеялся мастер Фиаткорпа. «Я не отвечаю за то, что делают эти одержимые фанатики. Я отвечаю только за себя. Пусть они творят все, что угодно. Что бы ни случилось, 2 ноября рынок будет работать, как ни в чем не бывало. Поверь мне».